«Жаль, Ринсвин куда-то запропастился», — устало покачал головой два цветок. «Он бы что-нибудь придумал». «Это он-то», — презрительно переспросил без — «он бы сюда носа не сунул. Волшебники на дух не переносят число восемь». Он виновато прихлопнул лапой рот. Два цветок посмотрел на потолок. «Что это было?» — осведомился он. «Ты что-нибудь слышал?» «Я? Хм, слышал?» «Нет, ничего», — отказался бес и, юркнув в коробку, захлопнул дверь. Два цветок постучал по ней. Дверка приоткрылась. «Как будто камень покатился», — сообщил турист. Дверь с грохотом хлопнула. Два цветок пожал плечами. «Наверное, здание разваливается на куски от старости», — сказал он сам себе и, поднявшись на ноги, крикнул. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» «Есть!» «Есть, есть!» — ответили темные туннели. Э-ге-гей! попробовал он. «Эй! Эй! Эй!» «Я точно знаю, что здесь кто-то есть. Я только что слышал, как вы играете в кости». «Кость! Кость! Кость!» «Послушайте, я всего лишь...» Два цветок резко замолчал. Причиной этому была яркая светящаяся точка, внезапно возникшая в нескольких футах от его глаз. Она быстро росла и через пару секунд превратилась в крохотную многокрасочную человеческую фигуру. На этой стадии она начала издавать звук, или скорее это два цветок услышал звук, который она издавала все это время. Он был похож на осколок крика, растянутый на одно долгое мгновение. Очень быстро переливающийся всеми цветами радуги человечек вырос до размеров куклы. Между полом и потолком медленно кувыркался искаженный и изломанный силуэт. Два цветок спросил себя, почему ему в голову пришли слова «Осколок крика» и пожалел об этом. Фигурка начала походить на Ринсвинда. Рот волшебника был открыт, а лицо освещено светом чего? Чужих звезд. Поймал себя на мысли два цветок, звезд, которых люди обычно не видят. Он вздрогнул. Поворачивающийся в воздухе волшебник достиг половины человеческого роста. Потом он принялся увеличиваться быстрее, после чего все вокруг смешалось. Последовал порыв ветра, негромкий взрыв. Ринсвин с криком свалился на земь, крепко ударился об пол, задохнулся, перекатился и, обхватив голову руками, свернулся в тугой комок. Когда пыль улеглась, Два Цветок осторожно протянул руку и похлопал волшебника по плечу. Человек-шар свернулся еще плотнее. — Это я, — услужливо подсказал Два Цветок. Волшебник немного развернулся. — Что? — переспросил он. — Я? Ринсвинт одним движением распрямился и вскочил перед маленьким туристом на ноги. Отчаянно вцепившись руками в его плечи. В широко раскрытых глазах волшебника затаилось безумие. Не говори это, прошипел он, только не произноси вслух, и мы, может быть, выберемся отсюда. Выберемся? Как ты сюда попал? Разве ты не знаешь? Не говори это! Два цветок попятился прочь от психа. Не говори! Не говори что? Число! «Число — Число? — переспросил Два Цветок. — Послушай, Ринцвинд. — Да, число. Между семью и девятью. Четыре плюс четыре. — Что? Во! — ладонь Ринсвинда прихлопнула ему рот. — Назовешь его, и нам Крышка. Лучше даже не думай о нем, ладно? Доверься мне. — Я не понимаю, — взвыл Два Цветок. Ринсвинт слегка расслабился, хотя скрипичная струна по сравнению с ним... Была все равно, что миска студня. «Пошли», — скомандовал он, — «попробуем выбраться». А я попробую тебе рассказать. После первой магической эпохи захоронение гримуаров на диске начало превращаться в очень серьезную проблему. Заклинание всегда остается заклинанием, даже если его временно заключить в пергаменты чернила. Оно обладает могуществом. Это не столь важно, пока владелец книги жив, но после его смерти свод заклинаний становится источником неконтролируемой энергии, с которой не так-то легко справиться.